Глава 13. Придон поднялся на невысокий холм. Мир послушно расширился, а горизонт стыдливо отступил. Отсюда хорошо видно вал. Высокий, крутой, похожий на толстую змею, преградившую дорогу муравьям. Уявы от трусости становятся очень работящими. А перед валом еще и глубокий ров. Сам вал еще как-то можно одолеть с разгону, но ров... По ту сторону вала великое множество богатых шатров. Масса повозок, телег. Кони там сытые, с крупами, толстоногие. Вала ощетинился гребнем гигантского дракона. Плечом к плечу в остроконечных шлемах куявы. Все с длинными копьями. Против конницы самое лучшее оружие. Стоят и смотрят в эту сторону. Стерегут каждое движение. Страшатся всего хотя именно артане как раз пренебрегают воинскими хитростями. Мягко простучали за спиной копыта. По конскому храпу придон узнал коня плеска. Старый военачальник встал рядом, ладонь козырьком к глазам, но смотрел недолго. У куявов ничто не меняется, разве что народа все больше и больше с каждым днем. «Ждут», — сказал он наконец, «либо сдадимся, как сдались бы они сами, либо помрем с голоду» как сделали бы славы. Либо ринемся на верную смерть, чтобы умереть в бою». Придон буркнул, не отрывая взора от Куявского лагеря. «А что предлагаешь ты?» «Я?» — удивился Плеск. «Ты у нас вождь. Как скажешь, так и сделаем. Только скажи так, чтобы мы разбили этих поганцев и чтоб с песнями обратно в Куябу». «Разобьем», — ответил Придон зло. «А как иначе? Мы Артани, Нам быть вечно». «А куявы сгинут, сгинут до единого!» «А мы поможем сгинуть?» Придон кивнул. «Только выберу, как именно их стереть в порошок». Плеск оскалил рот в широкой усмешке. Браваду и мужество молодого царя оценил. Подал коня назад, сказал на прощание. «Река здесь, хоть и не очень широкая, но глубокая. Сам милю и быстрая. Коней унесет, перетопит». А эти трусы держат и на том берегу кучу народу. Достаточно, чтобы не дать строить мост. Придон даже не посмотрел ему вслед. Только ухо привычно ловило стук копыт неподкованного коня. Героям не нужны мосты. Они даже брод не ищут. А переправляются хоть на коне, хоть без коня вплавь. Но только нет с ним тех, на кого привык опираться. Тура, Алексы, Рока, Аснарда, Визимайта, Ральсвика, Щецена, Миревое, Франка. Он проехался вокруг своего лагеря, заодно посматривая на небо, пробуя взглядом землю. Осень затягивается, зима все не наступает, но уже подул морозный ветер. За ночь земля твердеет, крохотные лужи сковывают тонкими хрустящими льдинками. Синее небо теперь грязно-серое, облака превратились в тучи, тяжелые и неопрятные. Вода в реке стала свинцово-серой, зловещей словно и не вода, а нечто чужеродное этому миру бежит в невыпускающих его берегах. Он дождался ночи. Луна встала крохотная, болезненно-бледная, в пятнах, но тут же зябка нырнула в рваные тучи, показывала изредка светлый бок, потом исчезла вовсе. — Хорошо, — сказал Придон. — Все готовы? В полутьме слышалось сдавленное дыхание, блеснули белки глаз. Из-за спин отобранного отряда ответил Плеск. «Ждем, Придон. Мы горды, что ты выбрал нас». «Посмотрим», — прорычал Придон, — «что ты скажешь в реке». Река шелестела громко. Волны бились о берег, словно не река, а море. Однако шли чуть ли не на цыпочках, в воду входили осторожно, крадучись. Придон зашел первым. Холод ворвался в тело с такой же яростью, с какой они готовились ворваться в лагерь на том берегу. Сердце в ужасе затрепыхалось, выбросило в тело столько горячей крови, что вода закипела. Он бесшумно опустился по шею, оглянулся. В темноте смутно виднеются круглые, будто плывущие от берега тыквы головы. У некоторых выглядывают из воды рукояти топоров, остальные опустили их пониже, так плыть легче. Вода стремительно уносила вниз по течению. Он шел наискось с широкими взмахами. Волна иной раз перекатывалась через голову, но ошпарила только первая. Тут же привык. Плыл быстро, но не через чур, Иначе останется один, а других унесет на версту. Справа начал обгонять плеск. Придон узнал его по взблескивающему серебряному браслету на левой руке. Плеск наддал. Придон не стал гнаться. Пусть старый герой первым выберется на берег. Все равно надо затаиться и ждать, пока соберутся все. Берег ощутил по тому, как вдруг медленно начали исчезать снизу редкие тусклые звезды. Из воды поднималась громада вставшей на дыбы земли. Вода здесь не хлюпала, а рычала, подгрызая скрепляющие глину корни. Придон ухватился за эти древесные сети, тонкие и непрочные. Отыскал на ощупь толстый в руку корень, подтянулся, выбрался по нему как кот. Уже наверху прижался к земле и старался различить, где же шатры вождей. Уши ловили далекие голоса. Это стражи у костра борются с дремотой, пырканье коней. Эти чуют пришельцев издали, предупреждают хозяев как могут. Но те, обеспеченные, не слышат. А если и слышат, то не понимают язык коней так, как понимают артане. За спиной слышалось дыхание. Рядом падали все новые тела. Он все лежал, затаиваясь. Наконец над ухом голос прошептал. «Придон, нас уже две сотни. Карпаты вторую веревку протянул. Скоро здесь будет половина войска». «Нам столько не надо», — ответил Придон шепотом. «Ножи в руки. Пошли!» Стражи у костра упали мертвыми, даже не поняв, что их убило. Плеска Карпат, даже не вытерев ножи, пошли, крадучись к следующему сторожевому костру, А Придон во главе отборного десятка начал пробираться к шатру князя Антланца. Он его высмотрел при вечернем свете и был уверен, что не промахнется, не пройдет мимо. Первая сотня быстро разбежалась вокруг лагеря, стараясь не выпустить никого. А вторая, разбившись на малые группки, разделила между собой шатры военачальников и двинулась где ползком, где на четвереньках. Белозерц вышел на холм. С ним были Ктырь, Гець и Кульмей. Все настороженно всматривались в ночь, слушались. Ночь на диво оказалась ветреной. Белозерц чувствовал, что руки Адриабли наверняка стали синими. Лицо стянуло, будто вымазался вишневым клеем. Вообще онемело от стужи. За спиной воинский стан, а дальше удушающая петля реки. Впереди же черная стена земляного вала, за которым словно бы встает огромное багровое солнце. Это тысячи куявских костров. Там пьют и веселятся уже празднуют победу над страшными артанами. Все верно, по всей Куяве Артаны исчезают, растворяются, как льдины в теплой талой воде. И вот уже сплошное половодье захлестнуло Куявию. Непотопляемыми островами оставались только захваченные артанами Куяба, где расположились 10 тысяч артанской конницы, до да самого войска Придона, сейчас вот беспомощно застрявшее в излучине. Белозерц встрепенулся. Вроде бы послышался далекий гул. Нет, показалось. Ктырь вскрикнул за спиной. «Смотрите, там все горит!» На том берегу, куда ушел с двумя сотнями отважных придон, сейчас разгорались огни. Уже не костры. Так могут гореть в степи, если не дома, то шатры, лейки, повозки. Весь огромный обоз с его хламом, тряпками, запасами дерева для луков, топорищ, древков копий, мотков тетивы. «Рано!» — сказал Белозерц властно. «Рано!» «Но они уже начали!» — не унимался Ктырь. «Рано!» — повторил Белозерц. «Надо, чтобы и здесь все заметили. И чтобы поверили, что все войско переправилось на тот берег». В темноте колыхалась тяжелая однообразная масса, словно поднималась талая вода, грозя выйти из берегов и захлестнуть весь мир. Белозерц слышал запах тысяч сильных тел, Слышал сдержанное дыхание и даже сухое прядание ушами, похожее на внезапные взлеты и травы крупного кузнечика. На него смотрели с ожиданием. Он чувствовал, что смотрят, помимо военачальников и тысячи пар, глаз рядовых воинов. Выждал еще, еще, а затем, взмолившись небу, чтобы удалось все рассчитать верно, крикнул «Вперед! Замостить ров!» Конский топот он услышал намного позже. А сперва кони пронеслись так тихо, словно копыта обмотали тряпками. Первые три сотни всадников проскакивали перед рвом по длинной дуге, швыряли заготовленные вязанки хвороста, а лишь потом Белозерц прокричал «На врага!». Вся конная масса ринулась в сторону огромного вала, отделившего их от мира, от жизни, от побед и красивой героической гибели с топором во вскинутой руке. Во дворце тревожились, ждали вестей, ибо, по слухам, куявская армия блестяще окружила объединенные войска Придоны и Аргоста, загнала их в мешок и даже отрезала от бегства глубоким рвом и высоким валом. Артанам оставалось только броситься на врага и погибнуть, причем половина погибнет еще во рву, или же умереть с голоду, чтобы не сдаваться. Был еще вариант покончить всем самоубийством, это вполне в духе Артана Хотя оставался шанс, что если попрыгают в бурные течения, то они все потонут. Кого-то вода выбросит на берег. И если тот не умрет от сильнейшей простуды, уже почти зима, то может и уцелеть. До тех пор, пока не наткнется на шныряющих всюду в поисках артан куявов. Слуги всерьез обсуждали, что последний вариант самый лучший. Не придется закапывать десятки тысяч трупов артан, а закапывать надо, чтобы не было трупных болезней. Им в ответ резонно указывали на время года. За зиму зверье растащит даже кости, гнить весной будет нечему. И Таня не находила себе места. В груди свела гнездо боль, и злые змеи, поселившиеся там, постоянно вонзали отравленные зубы в сердце. Но однажды далеко за городом звонко пропели трубы. Она услышала из своих высоких палат, стрепенулась. Возвращается человек, которого ненавидит и без которого жить не может. Возвращается с победой. Так извещает о себе только победитель. Но его победа — это унижение Куяви, разгром ее армии, кровь и разорение ее страны. Придон поразился, когда и Таня вышла навстречу бледная, похудевшая, с большими несмелыми глазами. Она не ждала его в своих покоях, но и не выбежала навстречу, как уже встречают некоторых из его героев. Вон у ктыря уже на седле что-то радостно визжащее и обнимающее за шею, целующее в глаза, щеки, брови, даже в уши. Притом взглянул только мельком. И то осталось впечатление искрящегося нетерпением счастья. А вот и Таня смотрит грустно, с неловкой усмешкой. Сердце ее расколото. Его победа — новое поражение ее куявии. Но и сам он на краткий миг показался ей не тем, который уезжал. Стал выше, шире в плечах. Пахнет силой и грубостью. Движения стали бесцеремоннее, размашищей. Перевесь сдернул через голову и шурнул в угол, не глядя, куда упадет его топор и что разобьет. Итания, сказал он нежно, но голос его наполнил зал. Эхо заметалось под сводами в поисках выхода. Итания, я ни о чем не мог думать, как о тебе. Наверное, я наделал множество ошибок. Она улыбнулась, натянуто ответила с усилием, чувствуя, что ее голос звучит тоже неестественно. «Вряд ли. Ведь ты малыми силами сумел разгромить огромнейшее войско и привести в Куябу пополнение». Ей вдруг почудилось, что они оба избегают смотреть друг другу в глаза. Что-то пробежало мимо, какая-то неловкость, натянутость. Он поспешно обнял ее. Она не смело прильнула к широкой груди. «Но так, по крайней мере, не надо смотреть друг другу в глаза». Ухо уловило стук огромного сердца. На плечи и на спину легли горячие ладони. Она прислушалась. Нет, все по-прежнему. От него тот же жар, та же страсть, та же мечта вдвинуть ее в свою грудь, закрыть там, как в створках закрывает жемчужину раковина, и носить в своем сердце, оберегая от холода, зноя, ветра, чужих взглядов. «Мы оба наделали множество ошибок», — шепнула она. «Да!» — согласился он неожиданно. — Да, и Таня. Он подхватил ее на руки. Ее тонкие бледные руки обхватили его крепкую, прокаленную солнцем шею. Мрамор ступеней заискрился. Приветствую. Поспешно лег под пыльные сапоги. Повел к распахнутым дверям, где застенчиво юркнул под роскошный красный ковер. Стражи стукнули древками копий в пол. Широкие улыбки на загорелых лицах, белые зубы. На встречу послушно потекли густые запахи, от которых отвык, но, оказывается, в этом аромате, если прислушаться, что-то есть и приятное. Немножко изумленный, что воспринимает по-другому и запахи, и красоты дворца, которые раньше казались нелепыми, он гордо и нежно нес ее через весь дворец, и везде их приветствовали радостными криками. Когда они были на лестнице, она спросила тихо, щекоча губами уха, «Как тебе удалось?» Я страшилась, что ты погиб. «Я?» — изумился он. «И Таня? Я же бессмертен!» Она прижалась к его груди, уютно и надежно на этих широких плитах, шепнула. «Придон, я все хотела спросить, но не решалась. Если ты бессмертный, то почему был весь изранен, если неуязвим?» Он поднялся на напролет, прежде чем ответил тихо. «И Таня, ты заметила, что я избегаю притрагиваться к мечу Хорса?» Он и так, побывав у меня за спиной, наделил меня нечеловеческой мощью. Или потому что это я собрал его из обломков? Не знаю. Но если вытащу его из ножен, то обрету всю мощь его хозяина». Ей стало страшно. Прижалась, спрятала лицо у него на груди. Он нес ее бережно, почти не чувствовал его шагов. Только свет то нарастал, то снова уходил. Она понимала, что проходит мимо светильников. «И почему ты не взял этот меч?» Она услышала над ухом сдержанный смешок. «Итания, я даже топором, как ты уже заметила, не очень-то. Все твои родственники ушли, если и не целы, то живы, а раны заживут». Она ощутила едва слышный толчок. Это Придон ногой открыл дверь в ее покое, опередив обалдевших стражей. Дверь за спиной захлопнулась. Он прошел через все огромное помещение. Итания цеплялась за его шею. Но он опустил ее на ложе, сказал с виноватой улыбкой. «От меня пахнет потом и кровью». Она в удивлении вскинула тонкие брови. «С какой поры ты стал этого стыдиться?» «Не знаю», — признался он. «С того момента, как мне почудилось, что тебе может не понравиться этот чудный запах». И сразу же он перестал нравиться и мне. Она слушала, затаив дыхание. Впервые он признавался так откровенно, что она влияет на него, переделывает, меняет. А ему, — мелькнула у нее сочувствующая мысль, — это же трудно, ужасно. Мужчины вообще не хотят меняться. Они сами все вокруг себя меняют, переделывают, приспосабливают. Он пошел к дверям, подмигнув ей. «Не уходи, я вернусь скоро». И Таня сказала умоляюще. «Мне с каждым днем будет все тревожнее, когда ты выходишь в бой. Я не хочу, чтобы тебя даже ранили, а ведь могут и...» Она запнулась. Он посмотрел серьезно, покачал головой. «Итания, открою одну тайну». Она взмолилась. «Женщине? Не смей!» «Ты у меня не женщина». «Итания, меня вообще убить нельзя. Невозможно. Мечи твои родни для меня, что крылья бабочек, да и то пролетающих далеко-далеко. Но я сам тогда, после разговора с тобой, так страстно хотел умереть. Хотел, получал жестокие раны, но умереть не мог, не получалось. Я даже чувствовал пару раз, как их мечи рассекают мне сердце. Я сам допустил их туда. Но эти раны, причиняя боль, заживали сразу. Я старался тогда умереть. Но сейчас, поверь, хочу жить. Он взялся за дверную ручку. И Таня прошептала. Хорошо. Он услышал, уже в дверях оглянулся, с глубокой нежностью смотрел в ее бесконечно милое лицо. Правда? Да, Придон. Я не хочу, чтобы они... Нет, я не хочу, чтобы они даже ранили тебя. Даже чуть-чуть ранили. Я вообще устала от вида крови, убийств, страданий. Я хочу в зачарованный мир своего собственного царства. Он сказал серьезно. Теперь я не позволю себя даже ранить. Умылся он быстро, вытерся чистым холщовым полотенцем, стирая остатки пота, бросил его слуге, но едва шагнул в сторону покоев Итании, в комнату быстрыми шагами вошел волок. Лицо его было красным, несмотря на холодный осенний воздух. На левой скуле затягивалась свежей кровиной коркой ранка. В двери заглянули, и, убедившись, что Придон там, торопливо вошли Краснотал, Бочила, Каневец и Прий. Волок сказал могучим гулким голосом, но хмурым, словно ненастное утро. «Придон, хорошо, что я тебя застал. Придон, сильнейшие богатыри сейчас далеко от Куябы. Аснард, Визимайт, Меклен и Миревой в горах осаждают проклятую долину с драконами. Полусвет и колесник застряли в белой веже. Волин вообще неизвестно, где сгинул. Никаких вестей. Придон сказал коротко. «Знаю. Что ты хочешь?» Волок переступил с ноги на ногу, развел руками. Военачальники остановились за его спиной, образовав группу. Волок оказался на ее клине. «Придон», — сказал Волок, — «ты помнишь, меч Хорса в состоянии защитить весь город?» Надо вернуть его в храм Хорса и возложить на алтарь. Если надо, то даже принести жертвы всякие. Хотя, думаю, Хорсу такие мелочи незамечаемы». Краснотал, видя, что Придон молчит, сказал настойчиво. «Они будут гореть, как мухи на раскаленной сковородке, как только попытаются коснуться городских стен. А мы посмотрим на их жалкие рожи». Бачила добавил. «Посмеемся». Придон перевел взгляд на коневца. Тот сдержанно улыбнулся. Да. Посмотрим, какие у них будут рожи, когда увидят, что меч защищает город от них точно так же, как защищала тартан. А мудрый краснотал оборонил громко: А почему это их меч? Добыл да его в дивных странах наш царь. Добыл, да теряя друзей, добавил коневец. Холодная волна затопила грудь придона, как половодье заливает грязной водой поля, принося мусор, выдранные кусты, утонувших зверьков. Палые прошлогодние листья, собранные в лесу и по всему пути. Где Аснарт взмолился он молча. Где везимает Чецн Миклен? Уж они-то не посоветовали бы такое, чисто куявское. Он вздохнул, проронил глухо: Да, мы все устали. Мы совершили великое деяние, пустили своих степных коней в скач и, промчавшись по равнине, взлетели на вершину сверкающей горы. Здесь холодно, одиноко и даже иногда страшно. «Мы устали, очень устали, отдав все силы. Что теперь? Спускаться, чтобы выжить?» На него смотрели непонимающе. Только мудрый краснотал все понял, сказал осторожно. «Разве позволить мечу Хорса защитить город, как было раньше, это уступка куявскости?» «Мы не возводим высоких стен вокруг наших городов», напомнил Придон. «Чтобы не угасала наша доблесть, чтобы мы всегда были готовы сами встать стеной на защиту своих женщин, Мы сжигаем тела своих родителей и развеиваем пепел, чтобы вся земля была им могилой, чтобы мы защищали всю нашу землю, чтобы не давали копытам чужих коней топтать тела наших любимых. Мы совершенствуем себя, а не доспехи. И пока что мы стоим в Куябе, а не Куявы в варсе Они опускали головы, истыжённые расходились поспешно, теряя достоинство. Только Краснотал остановился в дверях, оглянулся. Придон увидел в серых глазах старого военачальника восхищение и в то же время глубокую жалость.